Глава 17. Проникнуть в здание больницы оказалось не так уж и трудно, хоть и получилось не с первой попытки. Сначала внимание привлекло приоткрытое окно. Влезть в него не составило труда, но дверь комнаты оказалась закрытой. Пришлось вылезти наружу и продолжить обход здания. Как ни странно, одна из запасных дверей оказалась не запертой. Потихоньку, не создавая лишних звуков, фигура в темной одежде прошмыгнула внутрь. Часть дела сделана, но впереди было самое сложное. Незаметно пробраться на третий этаж, как указала та высокомерная дамочка, не попасться никому на глаза и отыскать палату коматозника. Планировка здания была простой и незамысловатой, практически один в один повторяющейся на каждом этаже. Стараясь избегать камер видеонаблюдения, неизвестный подобрался к ступенькам. Едва он прокрался на второй этаж, как услышал голоса. «Слушай». «А тебя совсем не смущает, что ты ухаживаешь за парнем, который наградил тебя этим шрамом?» Спросил высокий мужчина в белом халате у темноволосой девушки со шрамом на виске. Оба стояли у кофейного автомата. «Нет», — ответила та, — «я сама виновата». «А Андрею бы твое мировоззрение», — подметил доктор, передавая пластиковый стаканчик собеседнице. «Да уж», — поджав губы, кивнула та, — «он рушит свою жизнь. Спасибо» взяв стаканчик она стала передавать его из руки в руку, а ты не пыталась с ним поговорить нет ой как горячо а движение туда сюда кофе минул край стаканчика и пролился на ее пальцы. он как марина закрях тефаджара продолжила девушка держится на дистанции мне кажется что и меня эти оба в чем то винят ты реально так думаешь иногда может пойдем хотя бы к окну руки все сожгу об этот кофе давай стаканчики я донесу «Я сама могу, пошли уже». Парочка неспешно пожигала прочь. Когда их голоса полностью затихли, ночной визитер продолжил свой путь. На третьем этаже никто не полуночничал, поэтому обшарить левое крыло, а затем и правое, не составило труда. На стенах висели камеры, но казалось, что в них никто не смотрит, или они вовсе не работают. Поэтому осмотр второй части этажа прошел в раскованной манере, без увиливания от камеры и внимания к создаваемому шуму. Место дежурной сестры пустовало, возможно, ею была та самая темноволосая девица, болтавшая с доктором у автомата. Это было только на руку, лучше, если не будет свидетелей, а от камер лицо скрывает бандана. Оставалось всего несколько палат, в которые он не заглянул, когда уже знакомые голоса вдруг снова послышались. Шмыгнув за угол, он притих. Двое шли и негромко разговаривали, о чем был разговор, ночной визитер не вслушивался. Но когда голубки резко замолчали, он насторожился. «Что такое?» спросила девушка. «Это от охраны», шепотом ответил мужчина. «Неужто его наконец заметили?» Прижавшись к стене, чтобы лучше слиться с падающей тенью, неизвестный с удивлением округлил глаза. В палате прямо напротив него лежало оно, то самое дьявольское отродье. Цель так близка, а эти двое, если не свалят, то ничего личного. Визитер не видел притихшую парочку, но старался вслушиваться в каждый шорох, исходивший из-за угла. Видимо, поэтому он не заметил, как сонная Раиса вышла из палаты Олега. «Помогите!» — скрикнула женщина, едва увидев темную фигуру с ножом в руке. Незнакомец дернулся от испуга и тут же ринулся в сторону Раисы. С криками о помощи она шмыгнула в палату. Хлипкий замок щелкнул затвором, дав женщине иллюзию безопасности. Но дверь вылетела с петель от мощного удара. В полумраке Раиса увидела острие ножа, заведенное над головой для удара, и замерла от страха. Но темную фигуру кто-то дернул за руку. Доктор Мирошниченко вцепился в нападавшего. Завязалась драка. Ошарашенная женщина вылетела из палаты, где столкнулась с Олесей. «Вызывай полицию, там нож!» – прокричала она. Из-за стены доносились восклики и кряхтения. Затем что-то громыхнуло, и незнакомец, не обратив внимания на женщин, выбежал из комнаты. «На лестнице в левом крыле!» кричал в трубку Мирошниченко, выйдя следом. «Задержите его!» Свободной рукой он держался за бок. «Я ранен!» прокряхтел он и рухнул на пол.